Глава 29. 25 января 1950 года В Малабархаусе было неестественно тихо, но иного она и не ожидала. Завтра был День Республики, и многие в их участке взяли отгул, чтобы вместе с семьями готовиться к празднику. Персис тоже подумывала уйти, но почему-то не могла. Накануне вечером закончилось ее отстранение от работы, и она вдруг поняла, что испытывает совершенно иррациональное желание провести за своим рабочим столом хотя бы пару часов. Мысли об отстранении все еще больно жалили ее, хотя головой она понимала, что это было неизбежно. После того, что произошло в соборе святого Фомы, у ее начальства не оставалось выбора. Через два дня после разоблачения Шанкара Её вызвали на ковёр к старшим офицерам Возглавлял собрание заместитель помощника комиссара Амит Шукла Рави Патнагар, глава уголовного розыска штата, тоже был здесь Персис ожидала худшего Накануне она всю ночь провела, отрясясь от страха И опасаясь, что её уволят со службы Но, к её удивлению, начальство было настроено вполне миролюбиво. Впрочем, она быстро поняла, в чём дело. Никто здесь не собирался осуждать её. Все думали, как бы спастись самим. Сэд был прав. За время расследования дела Хэриота Перси стала национальной героиней, которую превозносила вся полиция. «Реши они сейчас осудить её» и им пришлось бы заодно осудить и самих себя. Они не могли отпустить Маана Сингха и объявить, что он невиновен, не потеряв при этом лица, но не могли оставить без внимания доказательства, которые обнаружились в ходе ее предательского расследования. Несколько часов они разбирали это расследование — К удивлению Персис, Шукла реагировал с любопытством истинного полицейского и очень оживился, когда она подробно рассказала, как собрала воедино события, приведшие к смерти сэра Джеймса. Потнагар, напротив, выказывал гораздо меньше энтузиазма. Когда они закончили, Персис попросили выйти. Ещё час она ждала, пока её позовут обратно. Никогда ещё она не чувствовала себя такой одинокой. Она могла только гадать, какая бурная дискуссия ведётся за этими дверьми. Сердце её подпрыгнуло, когда она вернулась в кабинет и стала вглядываться в лица старших офицеров, пытаясь прочесть по ним свой приговор. «Вы задали нам трудную задачу, инспектор», — начал Шукла. «Нарушили прямой приказ». «Провели расследование, хотя вам недвусмысленно велели его не проводить. Можете представить, что бы началось, если бы все сотрудники полиции вели себя так, как вы?» Он замолчал, и Персис пришлось подавить в себе крик. «Как они могут быть настолько слепы?» Шукла как будто прочитал ее мысли. «Вы еще молоды, не сочтите за упрек». Ваши идеалы — это те же самые идеалы, которые первостепенны для нашей службы. Помните Пхагата Сингха, мученика? Он писал, «Закон свят, пока на то есть воля народа». Но люди — непостоянный инспектор. Они верят в мифы и легенды, в героев и злодеев — «И в отличие от греков, с их любовью к трагедиям, мы предпочитаем, чтобы наши герои оставались непогрешимы». Он вздохнул. «Мы решили ненадолго отстранить вас от службы. Никакого дополнительного наказания не будет. По истечении этого срока вы вернётесь в Малабархаус и восстановитесь в своей прежней должности, пока мы не решим, что с вами делать». «Лично я считаю, что вы слишком хороши, чтобы зря тратить своё время в этом подразделении. Но судить об этом пока рано. Вы очень упрямый, Персис. И хотя внутри я аплодирую вам, факт остаётся фактом. Вы ненадёжны». Персис расправила плечи. «А как же Маан Сингх и моё расследование?» В этот раз заговорил Потнагар. Дело закрыто. Окончательно и бесповоротно. «Я не понимаю», — растерянно сказала Персис. «А вам и незачем», — начал было под нагар злым голосом, однако Шукла жестом велел ему замолчать. «Я же сказал, что публика не желает признавать слабости своих героев. Как они смогут доверять нам обеспечение закона и порядка, если мы признаем, что ошиблись?» «Но...» — начала Персис, но теперь Шукла прервал уже её. «Радуйтесь, что раскрыли это дело. С виновником покончено». «Но как же Маан Сингх?» — снова спросила Персис. «Его нужно освободить и оправдать». «Я поговорил с Сингхом и всё ему объяснил. Он не хочет выходить на свободу». Его слова глухо отдались в её ушах. «Не может быть!» Шукла поднял бровь. «Уверяю вас, всё, чего хочет этот человек, это остаться в народной памяти как убийца сэра Джеймса. По его собственной извращённой логике это признание освободит его родных от позора, который навлёк на них его отец. Но его повесят за преступление, которого он не совершал. Что же это за правосудие?» «Правосудие бывает разное, Персис», — грустно улыбнулся Шукла. Персис уставилась на него, раскрыв рот. «А Минакширай? Как же её признание?» Шукла и Потнагар переглянулись. «Полагаю, вы не слышали?» — сказал Шукла, заёрзав на своём сидении. «Минакширай вчера покончила с собой в камере. Задушила себя своим шарфом. Персис застыла не в силах двинуться с места. Нам удалось скрыть её арест от газетчиков. В прессе считают, что Ади Шанкар застрелился из-за финансовых проблем в своём клубе, а его невеста минакширай покончила с собой, не выдержав горе утраты. «Вы не можете», — прошептала Персис. «Уже смогли». «А как же Лалк?» Кэмбл и остальные, кто слышал их признание. Мы поговорили с каждым, и все согласились, что мы поступаем очень мудро». Персис вновь боролась с желанием закричать. «Даже не так, зареветь, чтобы дать выход гневу и разочарованию, которые готовы были вырваться из неё и испалить комнату дотла. Но вместо этого она сделала глубокий вдох». Отец предупреждал её, что этот момент настанет. От того, что она сейчас скажет и сделает, будет зависеть вся её дальнейшая судьба. Либо она позволит себе разозлиться и получит минутное удовлетворение, либо переступит через себя и получит возможность продолжать творить добро. Персис решила смотреть вперёд и сделала выбор в пользу будущего. «Да, сэр» ответила она. Она очнулась от своих мыслей, когда в офис вошёл Прадиб Бирла. Улыбка озарила его смуглое лицо. «Ну и как оно? Ты ведь раскрыла дело!» Персис поняла, что больше никто не задал ей этого вопроса. Даже её отец. А сама она была слишком занята разговором с начальством и отстранением от работы — так что у неё не было возможности осознать, что в конечном итоге она выполнила поставленную задачу, разоблачила убийцу сэра Джеймса Хэриота. «Я...» — захлопала она глазами. «Я...» — тут она осеклась. Её внезапно охватило уныние. Ей поручили это дело, полагая, что она всё провалит. На каждом шагу ей преграждали путь, Но, несмотря на это, она одержала победу. И всё же... всё же смерть минакший Рай отзывалась в её сердце болью. Прекрасная светская львица стала жертвой обмана и манипуляций и в конце концов совершила худшее из преступлений, полагая, что защищает мужчину, которого любит. А Сингха теперь повесят за преступление, которого он не совершал правду исказили, и от этого во рту Персис ощущалась горечь. Но, возможно, именно это и послужило ей лучшим доказательством того, что она сделала правильный выбор. Она не просто первая в Индии женщина-полицейская. Она — орудие закона. «Моя жена хочет позвать тебя на ужин», — сказал ей Бирла. «Она очень тронута тем, что ты выше меня по званию». Очень прогрессивная женщина. Последние слова он произнёс с заметной горечью. Приглашение удивило Персис, и она поймала себя на мысли, что пялится на Бирлу круглыми глазами. Но его слова звучали абсолютно искренне. «Спасибо, я приду». Бирла ушёл, а Персис задержалась ещё ненадолго, наслаждаясь непривычной тишиной. Тут вошёл Джордж Фернандес и, заметив Персис, замер. Затем кивнул, снял фуражку и тяжело опустился за свой стол. «Я думал, ты вернёшься только после Дня Республики. А я думала, что ты вообще не вернёшься». В его взгляде появилось замешательство. «Я видела в твоих записях номер Аалама Чанны». Глаза Фернандеса расширились, но он ничего не сказал. Его рука нервно заёрзала на колени. «Это не Аберой, всё им доносил, а ты?» Фернандес старательно избегал её взгляда. «Зачем?» «Тебе не понять». «А я попробую». Фернандес вздёрнул подбородок и с вызовом посмотрел на Персис. «Всю свою жизнь я отдал службе. Делал всё, что мне велели. А потом одна ошибка, и я обречён» отброшен в сторону, чтобы провести остаток службы здесь. Чанна обещал помочь мне вернуться. У него есть связи в угрозыске. Он знаком с раве под нагаром. Мне сказали, что если я буду сообщать им обо всех твоих действиях, и в конечном итоге это приведёт к твоему увольнению, меня переведут обратно в центральное подразделение. «Значит, ты пытался меня подсидеть?» Заключила Персис. Ты не имеешь права здесь находиться, взорвался Фернандес. Ты просто рекламный трюк. Женщине не место в полиции. Ты вправду думаешь, что у тебя здесь есть будущее, что кто-нибудь когда-нибудь будет выполнять твои приказы? Персис была застигнута врасплох. Она и не подозревала, что за внешней кротостью Фернандеса скрывается столько предубеждений. «Что ж, это ещё один ценный урок». Она посерьёзнела, поднялась и надела фуражку. «Я поделилась своими подозрениями с Шуклой. В отношении тебя проведут расследование, и на твоём месте я бы молилась о том, чтобы не потерять и место, и свободу». Она хотела сказать что-то ещё, но поняла, что хватит и этого. «Более чем хватит».